О том, что Катерину просватали в семью кузнецов, вся станица узнала, едва только сваты уселись в бричку. Григорий решил сделать все по правилам. Раз уж пришло время сына женить, так пусть все будет так, как по укладу положено. Именно так он заявил Матвею, который предлагал не поднимать лишнего шума, и просто, обговорив все с самой девушкой, объявить о принятом решении. По причине сиротства новоявленной невесты сватов требовалось засылать к старшинам. Именно они несли ответственность за Катерину и детей после смерти родителей и по причине отсутствия других родственников старшего поколения. Так что Бричка первым делом подкатила к общественному дому, где уже собрались все старшины станицы. Григорий, как главный в этом деле, объяснил причину своего приезда и старшины переглянувшись задумчиво уставились на самого матвея парень стоял за плечом отца в новенькой черкеске с полученным орденом на груди и при оружии с первого взгляда каждому было понятно что перед старшинами стоит родовой казак а не просто вооруженный молодой парень молчание затянулось но нарушать его никто не торопился Наконец Лукич, оглянувшись на посыльного, с любопытством гревшего уши в мужском разговоре, приказал. «Сбегай, крикни Катерину сюда. Дело серьезное, и неволе девку никто не станет. Даст свое согласие, быть посему, а нет, не обессудьте станичники. Значит, не выгорело ваше дело. Присядьте покуда». Кивнув, Григорий снял папаху и, усевшись на лавку, жестом указал сыну на место рядом с собой. Присев, Матвей задумчиво огляделся и, вздохнув, от нечего делать принялся рассматривать старую карту местности, висевшую на противоположной стене. Как оказалось, сей шедевр картографического искусства был выпущен 20 лет назад государственной мануфактурой при Русском географическом обществе империи. В углу стоял штамп, из которого это и стало известно. Катерину привели под конвоем двух пожилых казачек и Настасьи. Едва войдя в дом, женщины с ходу принялись обихаживать девушку, снимая с нее широкую шаль и усаживая подальше от мужчин. Настасья, отойдя в сторонку, сложила руки под грудью и уставилась на старшин с таким видом, словно готовилась к бою. Заметив такое состояние матери, Матвей недоуменно хмыкнул и вопросительно покосился на отца. В ответ Григорий только едва заметно усмехнулся и повернулся к старикам. — Значит, в жены ее себе хочешь? — вздохнув, обратился Лукич к парню. — Хочу, — коротко кивнул Матвей. — И давно решил? А как их степняки скрали? Вот пока обратно ехали, и задумался. «Давно, значит. — понимающий кивнул Лукич. — А беде ее, знаешь? — Знаю. — И как? — не Неужто не колет? — Нет. То беда ее, а не вина. Не сама к ним пошла. — И попрекать, значит, тоже не станешь, — не унимался старый казак. Не в чем ее попрекнуть. Что случилось, не изменить. А в станице она себя блюла. Так что и говорить тут не о чем. Отрезал Матвей начиная злиться на этот странный допрос. «Не скажи, парень», — качнул Лукич головой. «Оно ведь как бывает. Девка ведь красивая, глаз не оторвать. Иной по первости думает, что сможет забыть все, а на поверку выходит, что не получается. Вот и маются после оба. Иной раз и до худого дойти может». ты ты, Макар Лукич, не то говоришь». — скачнул Матвей головой. — Я ведь только что сказал, что думал об этом. Серьезно думал. Так что знаю, что гуторю. И потом. Не хотел бы я жениться, не стал бы и помогать, и подарков делать. Ведь дарил-то от души, ничего в отдарок не требуя. Вон она сидит, сам спроси. Кивнул он на девушку. — Так ли, Катюша? — повернулся Лукич к ней. — Так. Еле слышно ответила Катерина. «И подарки дарил, и в делах иной раз помогал. Да и тетка Настасия с дядькой Григорием с добром к нам всегда относились. Еще при родителях», — чуть осмелев, добавила она. «А ты, значит, Гриша, с решением сына согласен», — резюмировал Лукич, повернувшись к кузнецу. Ха а че б я иначе тут делал?» Иронично усмехнулся Григорий. «Катерина девка добрая, из семьи хорошей. А что беда случилась, так нет тут ее вины. Верно, сын сказал?» «Да уймись ты уже, Лукич!» Не удержавшись, пошла Настасья в атаку. «Сам же знаешь, и Катерина, и малые ее, что ни день у нас в хате бывают. Было б им там худо, стали б они ходить!» «Настасья!» строго оборвал ее излияние Григорий, но казачка уже понесло, словно лавину с горы. «А ты меня не затыкай!» — огрызнулась она. «Сказано, давно уж все говорено и решено. Стал я ей помогать, коль не хотел б счастья сыну единственному». «Ну, Настасья, не баба, а бес в юбке!» Не удержавшись, рассмеялся Елизар. Тебе, как шли я попала, хоть под седло ставь. Любого коня обскачешь. — Да ты! — возмущенно вскинулась казачка, но Григорий, понимая, что это надо срочно прекращать, пока беды не случилось, вдруг грохнул кулаком по столу. — Цыц, баба! Место свое знай! — рявкнул он, разом осадив жену. Осекшись на полуслове, Настасья надулась, и, присев рядом с девушкой, Погладила ее по кисти руки, лежавшей на колени. Переглянувшись, старики одобрительно кивнули. — А ты, Катюша, что думаешь? — пряча усмешку, поинтересовался Лукич. — Тебе-то, Матвей, по сердцу. Ты скажи, как есть. не волить тебя никто не станет. Хочешь замуж за него? Потупившись, девушка покраснела и спрятала лицо в ладошках. говори катюша «Откажешь, так тому и быть. Обид стоит не стану!» Чуть подтолкнул ее Матвей, пытаясь разрядить обстановку. «Так что, пойдешь на него?» — спросил девушку Лукич. «Пойду», — еле слышно ответила Катерина. «Что ж, значит, так тому и быть», — прихлопнув ладонью по столу, резюмировал Лукич. «Когда свадьбу-то играть станете?» Повернулся он к Григорию. «А по осени и сыграем. Как страда закончится, так и начнем», — усмехнулся кузнец. добрые Помогай бог, станичники», — подвел Лукич итог беседе. Собравшиеся дружно поднялись и направились к дверям. Женщин казаки отправили на дом к Катерине в бричке, а сами прогулочным шагом направились к дому кузнеца. Теперь, когда договоренность была достигнута, это дело требовалось как следует отметить. Шагая рядом с отцом, Матвей мысленно прикидывал, как изменится его социальный статус в местном обществе после женитьбы. Ему, как человеку из другой эпохи, все эти заморочки с женитьбой были мало понятны Но женился человек, и чего? Оттого у него хвост прорезаться начнет, или копыта появятся, или вдруг рога вылезут. Понятно, что в виртуальном плане они вполне могут появиться, но тут уж как Бог даст. С другой стороны, чтобы молодая жена в этом времени вдруг пустилась во все тяжкие, мужу нужно было как следует постараться. Во всяком случае в станице было именно так. Естественно, о нравах, царящих в высшем обществе, Матвей и слышал, и читал, но казачья станица — это не высший свет. Тут или жена мужа ненавидит и таким образом мстит ему за порушенную жизнь, или любит другого и жить без него не может. В общем, как-то так. Задумавшись, парень и сам не заметил, как вся компания добралась до дома. Усевшись в красном углу, как виновник торжества, Матвей оглядел заставленный угощениями стол и мысленно покривился. Похоже, праздник грозил затянуться до поздней ночи. К его удивлению, женщины, добравшись до дома Катерины, быстро сменили одежду и уже находились в полном составе здесь. Настасья, как хозяйка дома, руководила своей командой, а все остальные быстро выполняли ее указания. Саму Катерину посадили рядом с Матвеем, отведя им роль истуканов. Говорить или хоть как-то влиять на ситуацию молодые не могли. Но так как это была еще не свадьба, то и все остальное им не дозволялось. В общем, сидите и не чирикайте. Плюнув на условности, Матвей, воспользовавшись тем, что на них уже никто не обращает внимания, склонился к плечу невесты и тихо спросил. — Кушать хочешь? А то я с этими делами страсть как голодный. — Хочу, — пряча улыбку, — призналась девушка, с самого утра не евши. Кивнув, Матвей прихватил со стола ее тарелку и принялся наваливать на нее все, до чего мог дотянуться, не вставая. Потом, повторив этот забег, наполнил стакан девушки ягодным морсом и, подмигнув, тихо пообещал. — Мы с тобой после отметим. У мамки в подполе наливка сладкая имеется. Не шибко крепкая и вкусная. А от самогона меня самого воротит. А я хмельного и не пробовала, призналась Катерина. Прежде еще мала была, а после не до него стало Да и праздновать нечего было. Ну и хорошо. Не особо оно нам и нужно. Это я так, куражу ради. Пояснил Матвей, тихо радуясь, что крепкое спиртное тут среди женщин Было не так сильно распространено, как в его прежней жизни. «А ты что же, совсем не пьешь?» Не удержавшись, спросила девушка. «Пиво после бани или наливки мамкиной малость на праздник? А так, нет, не люблю». «Как говорится, пьют они для запаха, а дури своей хватает». «Да ну тебя!» — тихо рассмеялась Катерина. «Гости, изрядно приняв на грудь, уже затянули песню а молодые продолжали тихо общаться, задавая друг другу самые разные вопросы. Григорий, погрузившись в атмосферу праздника, не обращал на их шептание внимания, а остальным до них уже и дела не было. Только Настасья то и дело бросала на ребят лукавые с хитринкой взгляды. Не очень понимая, с чего вдруг мать так смотрит, Матвей улучил момент, и когда казачка меняла на столе блюдо рядом с ним, тихо поинтересовался. «Мам, ты чего так смотришь?» «Радуюсь, что сын у меня умным вырос. Сообразил, что именно теперь можешь с невестой поговорить открыто. Не будет девка за столом врать, коль сама согласие дала. Это ж ее пропивают. Так что спрашивай смело все, что знать желаешь. Главное, больного». «Не касайся». «Да я и не собирался», — растерянно буркнул Матвей и Ероша Чуб. «Ты чего, Матвей?» — осторожно спросила екатерина заметив их перешептывание. «Да так, узнать кое-чего хотел», — отмахнулся парень. «Я ж на таком празднике сам в первый раз. Вот и подумал, может, нам уже отсюда сбежать можно?» «Нет, покуда». Оглядев изрядных хмельных гостей, — качнула Катерина головой. — Заметят. Вот часа через полтора им уж точно все равно будет, есть мы тут или нет. Придется ждать. Хотя я б лучше чаю с мамкиным пирогом попил, а то наелся так, что дышать тяжело, признался он, пряча усмешку. — Ага, сама пить хочу. Тут же согласилась Катерина. — Давай так. Сейчас я первым выйду и на крыльце самовар поставлю. А после, минуток через десять, ты за мной следом. Там и чаю попьем, и поговорим спокойно. — Зябко еще, — напомнила девушка. — Ну, можно будет на мою половину пройти потихоньку, — решившись, предложил Матвей. — Обещаю, все чинно будет. Рискнешь? — А пожалуй, — подумав, решительно кивнула Катерина. — Тогда я пошел, — улыбнулся Матвей, и, подмигнув ей, принялся выбираться из-за стола. Сбегав до скворечника за домом, парень вздул самовар и, прислонившись спиной к стене с удовольствием, отдыхал от царящего в хате гула голосов. Минут через семь из дома выскользнула Катерина и, повторив его маршрут за дом, встала на крыльце рядом с ним. Дождавшись, когда самовар вскипит, Матвей выгреб из топки угли, и, беря его за ручки, скомандовал. «Как войдем, ты краем на мою половину пробирайся, а я самовар матери отдам и пирог у нее возьму. Чай она нам после принесет. На моей стороне в первую дверь по правую руку входи. Там мастерская моя, и стол имеется. Там мы поговорим спокойно, а то от этого шума уже голова болит». «Ага, разгулялись казаки!» хихикнула катерина пристраиваясь ему в кильватор. Прикрывая девушку широкой спиной, Матвей дождался, когда она проскользнет на его половину, и, выставив самовар на стол, ухватил Настасью за рукав. Быстро объяснив ей свой план и получив полное одобрение, Матвей получил у матери широкое блюдо с кусками пирогов с разной начинкой и поспешил в свой рабочий кабинет. Иной комнаты, где имелся бы стол, У него просто не было. Минут через пять Настасья сама принесла ребятам чаю и, заговорщицки им подмигнув, тихо посоветовала. «Ежели чего еще захотите, сами не выходите. Из дверей Матвейка выгляни, я и подойду. А ты, красавица, не тушуйся». «Теперь это и твой дом тоже?» «Благодарствую, тетка Настасья», — порозовев, улыбнулась Катерина. «Все, дочка, кончилась тетка». «Привыкай мамкой звать», — озорно подмигнула ей настасья и выскользнула за дверь. «Это ведь только сговор отмечают. Помыслить боюсь, что на свадьбе будет», — проворчал Матвей, прислушиваясь к разгуляю за стеной. На следующий день Григорий маялся похмельем. Женщины отмывали посуду и наводили в доме порядок, а Матвей отправился вместо отца в кузню. Праздник праздником, а станица без кузнеца оставаться не должна. Именно там его и нашел Макар Лукич, вошедший в мастерскую со старой шашкой в руках. Вежливо поздоровавшись, парень с интересом покосился на оружие. Чуть улыбнувшись, старый казак вынул клинок из ножен и, протянув его парню, попросил. Гилянь как ее поправить можно!» «Старая работа!» — задумчиво протянул Матвей, осматривая оружие. Из двух полос ковалась. «Верно сказал. Это еще деда моего шашка. Память!» «Ну, ежели на стену ее, то можно будет на лезвие новую полосу наварить. Тогда и заточка будет, и форма прежняя останется». «А ежели как есть оставить?» — чуть подумав, уточнил Лукич. «Тогда только режущую кромку разогреть да выправить, а после снова заточить», — пожал парень плечами. «Надолго это?» — помолчав, поинтересовался казак. «Часа за два управлюсь», — спокойно ответил Матвей. «Делай», — решительно кивнул Лукич. «Тогда вон туда, на чурбачок пока присядь, дядька, или домой ступай, а я делом займусь», — скомандовал парень, начиная раскочегаривать горн. Тут побуду, пожалуй, усмехнулся казак, тяжело опускаясь на чурбак. Ага. Значит, шашка это просто повод. Серьезный разговор будет впереди, усмехнулся про себя Матвей, ловкими движениями заталкивая клинок в разогревшийся уголь. Добившись ровного малинового свечения по всей режущей кромке, он переложил шашку на наковальню, и, подхватив легкий молот, принялся короткими, точными ударами править лезвие. Избавившись от сколов и выщербин, Матвей плавно опустил клинок в корыце с маслом и, дав остыть, переложил шашку на станок для заточки. Делал его парень сам, исходя из знаний, полученных в прошлой жизни, так что процесс заточки любого режущего инструмента был заметно Механизирован и облегчен. С интересом глядя на его работу, старик только иногда головой покачивал, продолжая упорно молчать. Наконец Матвею это надоело, и он, не отрываясь от работы, негромко спросил. «Матвей Лукич, ты никак спросить, чего хотел?» «Приметил, значит», — удивленно хмыкнул казак. «Верно сказал». «Есть у меня вопрос к тебе». «Так спрашивай, чего там?» Чуть пожал Матвей плечами. «Ты только правду ответь. А не захочешь, лучше ничего не говори». Вздохнув с ходу предупредил старик. «Ты с чего решил Катерину за себя взять?» но ну, не верю я, что влюбился». «А я и не говорил, что люблю». Вздохнул Матвей в ответ, не отрываясь от работы. «Нравится она мне сильно, это да. Тут ведь вот как. Батюшка, который всем нам пращур посоветовал. А я поначалу упирался, думал, вообще жениться не стану. А после подумал и решил сделать, как он сказал. «Это тебе Святослав рассказал?» – озадачился Лукич. «Сам пращур», – помолчав, честно признался Матвей. «Я ведь его молнией меченой». Вот и... — он развел руками, всем своим видом показывая, что ничего тут изменить не может. «Ох, я дурак старый!» — хлопнув себя ладонью по лбу, вдруг взвыл старик. «А ведь Елизар намекал мне, что не все с тобой так просто! Вот дурак-то! Господь с тобой, дядька, хватит лаяться!» Растерянно попытался осадить его Матвей, Но старик не слушал. Пару раз, энергично пройдясь из угла в угол кузницы, он растерянно присел на чурбак и, достав из поясной сумки трубку и кисет принялся набивать ее, играя желваками на скулах. Потом, раскурив трубку, старик выпустил несколько клубов ароматного дыма и, покачав головой, тихо произнес. «Прости, сынок, дурака старого. Послушал баб». Да чуть напрасли, но на тебя сдуру не возвел. — Это ты о чем, Макар Лукич? — насторожился Матвей. — Да бубнили мне тут некоторые, что ты решил на Катерине жениться, только чтобы все хозяйство ее под себя забрать, а сирот малых в работнике определить. Мол, тебе подмастерья в кузне сильно нужны будут, как станешь клинки булатные для воинства ковать. Вот уж и впрямь дурь. — презрительно фыркнул Матвей. «Они пока сумеют большой молот поднять, я состариться успею». «Прости, Матвей!» — истово попросил старик. «Бог простит, Макар Лукич!» — отмахнулся парень. «Ты меньше баб дурных слушай. Думаю, рассказывали тебе это те, у кого девки на выдании имеются». «Ай, верно!» — подумав, удивленно протянул казак. «Вот ведь стервы! Хрен с ними!» — снова отмахнулся Матвей. «Приметили, что у нас в семье и деньги водятся, и сам я не ленив, да еще и секретом для войска важным владею. Вот и засуетились, чтобы девок своих пристроить, да только одного не знают». «Это чего же?» — тут же сделал старик стойку не хуже охотничьей собаки. «А того, что девки ихние...» Меня иначе, как паленые рожей промеж себя, и не зовут. Сам слышал, — добавил он, отсекая любые возражения в зародыше. Это и была одна из причин, по которой я решил к Катюше свататься. Я, прежде чем отца спросить, сам с ней гуторил. Вот ей не рожа моя важна, а сам я, какой есть. — Так это из-за шрамов? — окончательно растерялся казак м... думаешь, чего я ни на посиделке, ни на гуляне почти не хожу. В спину словно гуси шипят. Рожа поленая. Ну да богом судья, переживу! С грустной усмешкой закончил Матвей: Выходит та история тебе по сей часа укаца. Расстерянно проворчал казак, яростно пыхтя своей ноогрейкой. Ага Ла! Хоть поп унялся. А девки все Лизаветины слова повторяют. Уж сколько времени прошло, а все не имется. — Добре. — Услышал я тебя, Матвей. В общем, так. Живи, как сам думаешь. А на дуры этих не оглядывайся. Все у тебя сложится. Вижу. — Благодарствуй, Макар Лукич. Я вот только не понял, с чего ты вдруг так за Катерину беспокоишься. Так дед ее, побратим мой, еще с юности. Вот я и приглядывал за семьей, хоть и вышло у них все вкривь да вкось, но жили ведь. Детей вон нарожали, а все одно толком не складывалось. Слышал, что они самокруткой поженились? «Слышал», — кивнул Матвей, вспомнив историю женитьбы Катиных родителей. «Вот когда они бежать-то задумали...» Дед Семёна мне весточку передал. Сам помогать не хотел, чтобы людей не дразнить. А душа-то за внука болела. Вот и попросил тут их приветить. А я присматривал. семён казак справный был, работящий. Да только не везло ему. Так и померли, что он, что бабы его до срока. Потому я взвился, когда услышал, что ты задумал. — А теперь? — настороженно поинтересовался Матвей. — Ха! А теперь дураком себя чувствую! — растерянно усмехнулся казак. — Знал ведь, что от тебя худого ждать не приходится, а все одно поверил дурам. — Не дура, они, Макар Лукич. Они для себя хорошего хотели, а как сироты жить станут, им и дела нет. — Сам знаешь, родичам ведь в помощи не откажешь. «Хм! Избави тебя, бог, от таких родичей!» — фыркнул Лукич, презрительно скривившись. «Вот изволь, хоть сейчас в бой!» — с улыбкой протянув ему шашку, добавил парень, закончив работу. «Ты вправду мастером стал!» — уважительно проворчал казак, осматривая клинок. «Добрый, Матвей! Живите, как сами можете, а я помогу!» коль нужда какая появится. «Спаси Христос, Макар Лукич!» вежливо склонил парень голову. Старик, забрав шашку, ушел, и Матвей, наведя в кузне порядок, присел на чурбак и задумался, пытаясь понять, кому так не имется, и почему кто-то решил, что может за него решать, на ком жениться и с кем жить. Но ничего так толком и не придумав, зло сплюнул. «Ты чего это вдруг верблюдом прикидываешься?» Иронично поинтересовался Григорий, входя. «Да так, узнал кое-что, вот и злюсь», — устало признался парень. «А чего узнал-то и от кого?» — насторожился кузнец. «Лукич заходил. Старую шашку поправить. Вот он и рассказал». Подумав, честно признался Матвей. «Поправил? Угу». «Рассказал, чего?» — потребовал Григорий отчёта. «Рассказал, что ему несколько баб поведали, что я Катерину взять решил, только чтобы её хозяйство под себя забрать и сирот за место работников использовать». «Вот такой я коварный и злой!» — грустно закончил Матвей, не зная, смеяться или плакать. Точнее, плакать ему совсем не хотелось, а вот набить кому-то физиономию даже очень. «Бабы, значит?» — зло выдохнул кузнец. «Не бойся, из тех, у кого девки подросли!» «Вроде!» «Имен Лукич не назвал», — пожал Матвей плечами. «Добре. Посмотрим, кому там не имется!» Зловеще пообещал кузнец и, оглядевшись, спросил. «Все тут закончил?» «Ага! Осталось только горн погасить». «Гаси и в дом ступай!» Там как раз Настя опять Катерину позвала. Заодно и погуторите, и... благо теперь никто не посмеет дурного сказать. Все, честь по чести сделано. Ступай!» Жестко приказал казак и, развернувшись, широким шагом вышел из кузни. Проводив отца удивленно задумчивым взглядом, Матвей аккуратно загасил горн и, убедившись, что порядок в кузне почти образцовый, отправился мыться. Приведя себя в порядок, парень прошел в дом и с улыбкой, поздоровавшись с малышами, весело подмигнул теперь уже невесте. После их долгого и обстоятельного разговора Катерина перестала дичиться и теперь встречала нареченного с доброй ласковой улыбкой, от которой даже в доме становилось светлее. Матвей удивлялся и тихо радовался этой перемене, делая осторожные шаги к последующему сближению, но стараясь не форсировать события. Настасья, также заметившая эту перемену в девушке, всячески поддерживала их во всех начинаниях, беззлобно поддевая обоих. Вот и теперь, едва увидев сына, казачка с ходу приняла свою любимую позу и, уперев кулаки в бедра, заявила. — Ну, и долго ты в той кузне прятаться будешь? У него невеста в дому а он молотом махать убежал. — Не бурчи, мам, — отмахнулся Матвей. — Сама знаешь, праздник праздником, а кузне работать должна. — Ты еще скажи, что приходил кто? — фыркнула женщина. — Приходил. Лукич просил шашку дедову поправить. — Знаю я, чего ему приспичило. Снова зафыркала Настасья рассерженной кошкой. «Небось, все узнавал, с чего ты решил за себя Катерину взять?» «Нет, мама Настя, ты точно на пластуна училась?» — качнул Матвей головой. «Нашел тайну великую!» — рассмеялась Настасья. «Да он с этим вопросом только что с ножом к горлу не приставал!» «А про слухи, что про меня рассказывают, тоже говорил?» — иронично хмыкнул Матвей. «Поведал, значит!» — скривилась казачка. Знаю я за те слухи. Уж было, что я кое-кому пообещала космы повыдергать, да язык длинный обрезать. Не бери в голову, сама управлюсь». «А что за слухи?» Осторожно поинтересовалась Катерина, подобравшись, словно перед прыжком. «А про меня рассказывают, что я на тебе жениться решил, только чтобы хозяйство твое под себя забрать, а малых в работнике определить» коротко ответил Матвей, чувствуя, что от злости даже дыхание перехватывает. «Уймись, бешеный! Аж на глаза огнем полыхнули!» Отбросив всякую веселость, попыталась осадить его Настасья. «Уймись!» «Сказала же, сама разберусь!» «И правда, Матвей, не рви сердце! Ну чего дур слушать? А то я не знаю, что у нас всего хозяйства, хата, земли надел, «Да конь, что ты и подарил, даже инструменты тот тобой учиненный!» Подойдя к нему, ласково попросила девушка. «Не бери в голову, мы ж, почитай, год уже, твоей милостью с голоду не помираем. А они? Да пусть злобятся! Глядишь, сами себя своей злобой удушат!» «Верно сказала дочка», — поддержала ее Настасья. «Да только чтобы этого бугая бешеного унять!» «Одних слов мало. Обними его, прижмись до да поцелуй ласково. Сама увидишь, как размякнет!» — лукаво улыбнулась она. Просьба приехать от деда Святослава поступила неожиданно. Приехавший от него Елизар, зайдя к кузнецам, отозвал Григория в сторонку и, быстро ему что-то прошептав, ушел, едва попрощавшись. Григорий после этого короткого разговора несколько минут задумчиво ерошил себе чуб, а потом, вздохнув, пробурчал, не поднимая на сына взгляда. — Тут это, Матвей, дед Святослав тебя приехать просил. — Надо, так съезжу, — спокойно кивнул Матвей, пребывая в своих мыслях. Редуктор наконец-то начал получаться. И теперь парень пытался решить, как будет лучше. Поставить один на все станки или отливать к каждому станку свой? Он просил верхом быть и со всем оружием. Все так же тихо и угрюмо добавил кузнец. На него что? Напасть кто решил? Не понял Матвей. Не знаю. И никто не знает. Знаю только, что Святослав ничего просто так не говорит. Ты там это... Осторожен будь «Бог его знает. Чего там случится может?» «Понял, бать. Запомню. Когда ехать?» Окончательно вернувшись в реальность, задумчиво спросил Матвей. «Завтра на рассвете и... Езжай. Он ждать станет». «Это чего это он туда ехать должен?» Сходу завелась крутившаяся тут же Настасья. «Уймись, мам. Дед Святослав меня от беды спас» когда я пулю получил. Так что его просьбу уважить я должен, — решительно осадил парень женщину. — Ну, так-то да, — смутившись, тут же включил Анастасия заднюю. — В дорогу собрать тебе чего? — Не надо. Тут ехать всего ничего. Буян за час донесет. Лучше я пока в лавку схожу, гостинцы ему куплю, — ответил Матвей, поднимаясь. Убедившись, что денег на баранки так любимые стариком хватит, парень вышел из дома и не спеша направился к церковной площади. Там же, только на другой ее стороне, стояло и несколько лавок местных казаков, промышлявших торговлей. Убцами их не считали, но дела свои эти семьи вели давно и весьма успешно. На полпути навстречу ему попалась стайка молодых девушек, Тут же принявшихся задавать парню кучу всяческих вопросов. Не ожидавший такого напора, Матвей несколько растерялся. После удара молнией среди молодежи отношение к нему было неоднозначное. Его и жалели, и боялись, и даже старались избегать, считая, что случившееся это кара за какой-то грех. Маслица в этот костерок... Добавила и его ссора с нареченной невестой. Язык у девицы был длинный и ядовитый, так что прозвище, придуманное для него Лизаветой, прилипло надолго. И вот теперь внезапно осмелевшие девчонки не давали ему пройти, а такое вопросами. Глядя на их блестящие от любопытства глаза, Матвей только удивленно хмыкал, пытаясь понять, что происходит. Наконец, один из вопросов разом прояснил всю ситуацию. Зная, что Катерина часто бывает в их доме, эти любопытные Варвары желали знать, как далеко продвинулись их с девушкой отношения и почему он выбрал именно ее. Сообразив, какого именно ответа от него ждут, Матвей хмыкнул и, ехидно усмехнувшись, ответил. «Чего там у нас и как, вам теперь не узнать» то только наше, семейное дело. А ее я за себя взять решил, потому что она, одна из всех вас, меня паленой рожей не звала». Не ожидавшие такого ответа девчонки стушевались, и Матвей, воспользовавшись моментом, проскользнул сквозь этот заслон. Зайдя в лавку, он купил две визанки баранок и, уложив их в прихваченную с собой холчевую сумку, принялся расплачиваться. «Ты не к деду Святославу собрался?» Иронично поинтересовался молодой казачок, стоявший за прилавком вместо продавца. «А ты с какой целью интересуешься?» Тут же включил Матвей режим особиста. «Да так?» — спросил просто. Растерялся казачок, не ожидавший такого отпора. «А я думал, передать чего хочешь?» Скрасил Матвей жесткость своего ответа. «Не...» «Он у нас редко чего берет», — помотал казачок чубом. «Ему казаки и сами все возят». «Так не просто так. Я вот в прошлом годе мед у него брал, так тоже отдаривался железом всяким». «Да и много ли старому потребно?» Закруглил Матвей разговор и, попрощавшись, вышел. На обратном пути его перехватила Катерина. Выскочив из-за угла, девушка быстро подошла к нему, и, пристроившись рядом, негромко поинтересовалась. «Матвей, а правду гуторят, что ты к деду Святославу ехать собрался? Вот ведь! Пукнуть не успеешь!» — уже, кричат, обгадился. Выругался парень, поражаясь скоростью распространения постаницы слухов. «Собираюсь!» Со вздохом кивнул он, понимая, что Катерина тут ни при чем. «А чего это вдруг?» — не унималась девушка. «Позвал зачем-то?» Елизар заезжал, весточку от него привез. «Надолго поедешь?» «Не знаю, как пойдет. Это ж не я собирался, а он позвал. Может, у него дело какое ко мне имеется». «А ты-то чего?» — всполошилась. «Боюсь я его», — неожиданно призналась Катерина. «Вроде и гуторит ласково, и на лицо добрый, а как глянет, так словно всю душу насквозь видит». «И чего такого страшного он там увидеть может?» — усмехнулся Матвей. «У тебя грехов только, что от мамки в детстве по кустам пряталась, чтобы морковку в огороде не полоть». «Да ну тебя, зубоскал!» — фыркнула девушка. «Но я его и вправду боюсь. Нечего тебе бояться. Святослав к тебе с добром относится. Много раз мне повторял, что ты из старой крови, и мне на тебе жениться в самый раз будет. Правда? «Вот те крест!» — кивнул Матвей, даже не делая попытки перекреститься. «А зовет он меня, думаю, чтобы оружие отдать». «Какое еще оружие?» — насторожилась Катерина. «Я ему через Елизара наследник по умению воинскому. Но Елизар уже и сам стар. Вот и решил дед всю справу воинскую мне отдать, чтоб не пропало. Думаю, так. Старая кровь. Вдруг задумалась Катерина. «Батя мой так гуторил. А ты знаешь, что так обычно те говорят, кто старых богов почитает?» Вдруг спросила она, пытаясь заглянуть парню в глаза. «Знаю», — спокойно кивнул Матвей. «Я ведь тоже старой крови. А это, почитай, среди казаков дворяне». «Ага, дворяне, с голым задом», — фыркнула Катерина. Всего богатства хата старая до земли надел. То дворянство милое не богатством меряется, а службой воинской, да устоями старыми. Вздохнув, принялся пояснять Матвей. А еще длиной рода казачьего. Потому и говорят, казак отроду. Родовой казак. Семён батя твой, царствие ему небесное, таким и был, и мы с тобой такие. И дети наши тоже родовыми будут. Ты вправду от меня детей хочешь?» Резко остановившись, спросила девушка, глядя ему в глаза. «Хочу», — коротко кивнул Матвей. «А иначе зачем вообще семья? К чему жениться, деньги тратить?» «Ради блуда простого можно и по девкам в город съездить. Или тут вдову какую уговорить. Не боишься, что дети на степняков смахивать станут? «Я аж порченая!» «Вот дуреха!» — фыркнул Матвей, покачав головой. «Дети на отца с матерью, похоже, бывают. Или на кого из пращуров. А так, чтобы на кого со стороны не бывает. Даже ежели насилие было. Ведь не случилось тебе тогда дитя зачать. Значит, и бояться нечего. Мне не веришь. Вон, к бабке повитухи сходи. Она расскажет. А ты о том? Откель ведаешь?» удивилась Катерина. «А по-твоему, казаки только в лаве рубиться, да землю пахать умеют?» Тут же поддел ее парень. «Нет, милая, и мы много чего знаем, а я тем паче». «С чего бы?» Не скрывая любопытства, спросила девушка. «А с того, что каждый раз на ярмарке кучу всяких газет да журналов читаю, да и книжки всякие, бывает, покупаю. Видела я твои книги». Все по механике какой, да еще по наукам всяким. — Там и по медицине несколько журналов есть, — выкрутился Матвей. — Сам покупал, чтобы точно знать, где у человека какой орган расположен. — Господи, а это тебе к чему? — растерялась Катерина. — Так я ж кузнец. Мне в походе иной раз и зубы дергать приходится, и раны шить, и пули вынимать. Потому и учился. «А еще ты пластун и точно должен знать, как быстро и тихо врага убить. А я просто дура», — добавила Катерина, обреченно вздохнув. «Баба, она есть баба. Язык быстрее головы работает. Любопытство раньше тебя родилось», — рассмеялся Матвей, помогая ей переступить через тын. За разговором они добрались до его дома. «Прости, Матвей, не хотела в душу лезть». — повинилась девушка. «Бог простит», — отмахнулся парень. «А на будущее запомни. Ежели чего спросить хочешь, спрашивай прямо. Я таиться не стану. А то, что знаю много, так это правда». Я в школе одним из первых был. Да и сам много чего изучить успел. Не муж ученый, конечно. Но и слухов глупых не пользую. «Ежели не знаю чего...» В городе книжку по тому делу ищу и читаю. А ты, дурного, в душе не держи. Про детей, сказки все. Запомни, дитё отец с матерью зачинает. И все. Спаси Христос, Матвейка!» Помолчав, тихо вздохнула Катерина, тепло улыбнувшись. «Это за что же, милая?» Не понял парень. «А за добро твое, да за заботу!» и что не стал ничего до свадьбы просить, хоть и зная, что мне теперь и беречь нечего. — Себя береги, а остальное от нас не убежит, — улыбнулся Матвей в ответ. — А на других внимание не обращай, пусть злобится У нас своя жизнь. Правду про тебя гуторили. Смелый ты и честный. Ничего не боишься, — неожиданно произнесла девушка. «Ничего только дураки не боятся», — отмахнулся Матвей. «Я умею рисковать с головой и силу свою правильно оценивать». Сама сказала, «Я пластун, а значит, случись нужда, должен суметь во вражеское войско пробраться и все про планы врага узнать». «Неужто правда?» — не поверила Катерина. «А кто полковника в степи нашел?» Так кто вы по шли?» А ты про лагерь врага гуторишь. Так по следу ходить — это одна из наук пластунских. А наук тех считать устанешь. Выходит, поедешь к Святославу. Неожиданно вернулась девушка к изначальной теме. Поеду. Должен я ему. Это ж он меня после ранения выходил и на ноги поставил. Так что должен. Решительно кивнул парень. «Ты только в пути осторожен будь!» «Говорят, в степи Ногайцев видели!» Тихо попросила Катерина. «Не бойся, я с оружием поеду». «Но ведь один...» «Мне одному десятка степняков маловато будет. Уж чего-чего, а воевать меня добре выучили!» Отмахнулся Матвей, едва не заталкивая невесту на крыльцо. Но, судя по ее реакции, Катерина еще не до конца выговорилась и хотела продолжить беседу с глазу на глаз. «Ну чего ты всполошилась?» — спросил Матвей, поднимаясь следом за ней. «Я ж ненадолго». «А чё ты делать станешь, коль поход объявят?» «Уймись, заполошная». «Знаю, что дура, а всё одно страшно», — потупившись, тихо призналась девчонка. «Не дура ты», — улыбнулся Матвей, погладив её по плечу. «А что, беспокоишься?» так на той женщина, хоть и молодая. Доля ваша такая — ждать да беспокоиться. «Матвей, а ты не передумаешь?» — неожиданно спросила Катерина, и парень едва не поперхнулся от такого перехода. «Ежели ты... проженить, будто нет Не для того я отца донимал к тебе сватов заслать. Главное, сама не передумай. Дурак!» — фыркнула девушка. «Чтоб я...» да своими руками свою удачу порушила. Не бывать тому, понял? Так то руками. А тут головой дурной, да языком без костей, не удержавшись, поддел ее Матвей, пряча улыбку в уголках губ. зуба скал Обиженно фыркнула Катерина, стукнув его кулачком в грудь и, не удержавшись, прыснула со смеху.